«Но это хаппия. Маленький Яша больше всего на свете боялся умереть. Но не из-за трепета души перед ожидающими или, что ужаснее, не ожидающими её там за порогом невыразимыми безднами, и не из-за бессловесной паники тела, привыкшего к жизни, начинающий Яшин организм ещё не успел эту жизнь толком распробовать. При мысли о смерти... Перед глазами всплывала навсегда подёрнутая рябью жара картина. Немногословный, приличный папа, склонившись над хрипящим в тисках двусторонней пневмонии Яшей, рыдает, тряся аккуратной бородкой и громко втягивая носом прозрачные сопли, которые всё равно текут и повисают на усах. И от мучительного стыда за папу Яша задыхается, багровеет и жмурится. Он выздоровел. И продолжил успешно расти, но при мысли о смерти, иногда посещавшей его, как любого ребенка в тишине уснувшей квартиры, Яша неизменно вспоминал сопливый позор взрослого, вечно правого папы и впивался зубами в подушку. Даже невинные утешения всех отруганных и лишенных телевизора том мечты о героической гибели, после которой все всё поймут и запоздало, раскаются, было Яше недоступно. Он заранее стыдился того, что папа не сдержится и вновь станет жалок и испортит всем тихую, пристойную скорбь, а маме придется уводить его в спальню под укоризненный шелест остальных, как это бывало на семейных праздниках, когда папа позволял себе лишнюю рюмку и начинал вдруг тихо икая заваливаться на бок. «Пусть я буду жить до ста лет», молился Яша Черноте за окном, «и пусть мама будет жить до ста лет» чтобы никто-никто не узнал, что папа умеет реветь хуже Аньки из третьего подъезда. Прошло много лет. Яша стал Яковом Борисовичем, поднялся до заместителя начальника строительной фирмы и начал лысеть. Папа усох и стал еще немногословнее. Но Яков Борисович чувствовал, что папа за неимением иных поводов для гордости, отнятых временем, гордится им и его должностью, и его домовитой женой Анастасией, и свежим внуком, пребывающим пока в блаженном бессознательном возрасте. Яков Борисович так привык жить, что мысли о смерти совсем перестали его посещать, вытесненные мыслями о планах, отчетах, техобслуживании автомобилей и финансовом благополучии. И вдруг все посыпалось. На фирму обрушилась налоговая, Начальник, которого так добросовестно замещал Яков Борисович, утёк не то на Кипр, не то на Крит со всеми оставшимися капиталами, вышли сроки по кредитам, которые Яков Борисович привык брать уверенно, как крестоносец-сарацинок. Приставы начали обрывать телефоны, подключились и выбиватели долгов пострашнее, оставлявшие в подъезде очерняющие Якова Борисовича надписи и несколько раз ловившие его вечером во дворе «поговорить». В довершение всех бед, жена Анастасия, еще вчера теплая и нежная, вдруг деловито объявила ему, что полюбила другого человека. Пусть он только не думает, что это как-то связано с кредитами и общим финансовым положением, хотя тот полюбленный ею человек, разумеется, надежный и обеспеченный, и она подает на развод. Сын, само собой, остается с ней» а мужское воспитание и достойный пример он получит от отчима, и Яков Борисович должен ее, относительно молодую и привыкшему к определенному уровню жизни женщину, понять. Яков Борисович не понял, но скандалить не стал. Рано утром он сел в свою давно требующую ремонта машину и отправился, куда глаза глядят, заехав в итоге в тот самый район, где провел свое кажущееся беззаботным на временном расстоянии детства. Маленький кирпичный дом, где по-прежнему обитали смиренно стареющие папа и мама, теперь был окружен одинаковыми высотными цитаделями. Яков Борисович проник в одну из них вслед за бойкой семьей жильцов, доехал до последнего этажа и распахнул окно на лестничной клетке. Оно было расположено высоко, и Якову Борисовичу пришлось встать на батарею, чтобы закинуть ногу на подоконник. Город плюнул ему в лицо дымным морозом. И тут Яков Борисович вспомнил недавно вычитанное в интернете слово «möte happia». Слово было финское, и он понятия не имел, как оно произносится, но помнил, что обозначает оно «стыд за другого человека». Сразу всплыли в памяти трясущаяся бородка, сопли на усах и отвратительно звучащие рыдания взрослого мужчины. Он представил себе скромную церемонию похорон, её участников, пунцовых от финского стыда, поникшую маму, которая уводит в комнату отца, утирающего нос рукавом строгого чёрного пиджака, и склизкие потеки на этом рукаве. Яков Борисович слез с батареи и закрыл окно. Хлопнула дверь, на лестницу вышла нетрезвая женщина с размазанной по щекам тушью и попросила у него сигарету. «У меня только крепкие», — сказал Яков Борисович. «Ай, молодец, сразу видно, мужик!» Игриво пробосила женщина и щёлкнула зажигалкой.